Взрослый не должен делать за него. Это, к сожалению, часто упускают из виду. Вот семимесячный малыш стремится подползти к ярко-желтой утке. Она его очень привлекает, и вы это видите. Но вместо того, чтобы оценить энергию, с которой ребенок пытается добраться до предмета своих желаний, вы спешите порадовать его, И сами вручаете ему игрушку. Малыш доволен, рады и вы, но поступили вы неправильно. Во-первых, вы лишили малыша возможности проявить волевое усилие. Во-вторых, радость его была бы еще большей, если бы желанного он добился сам. А такая радость – мощный источник стремления всегда действовать активно. Конечно, вы не примете сказанное как совет всегда оставлять малыша на произвол судьбы в его усилиях. Возможности его ограничены, и очень часто достичь цели он просто не в состоянии. Если он постоянно терпит неудачи, это только сколит его. Просто малыш не может выполнить самые элементарные действия, которые нам кажутся простыми. В этих случаях Ему надо обязательно помочь. Невозможно заранее предусмотреть, в чем вы должны помочь малышу, а где остаться в стороне. Очень многое зависит от вашей чуткости, от постоянного внимания к познавательной деятельности ребенка. Захаров. Язык плача. Некоторые родители не придают должного значения своему эмоциональному состоянию, думая, раз они делают все, чтобы ребенок был сыт, одет и у него были игрушки, то родительская миссия выполнена. Но именно дети первых лет жизни безотчетно поддаются эмоционально беспокойному, возбужденному состоянию взрослых. А те в недоумении, почему наш ребенок плачет. Плач – это сигнал неблагополучия в нервно-психической сфере организма, а также и способ взаимодействия с нами, взрослыми, пока ребенок еще не заговорил. Не надо стыдить за плач тем более обрывать его, воспитывать или наказывать за слезы. Никогда не мешает лишний раз выказать внимание, доброту, посочувствовать ребенку, ведь горе его безмерно. даже если он всего-навсего сломал игрушку.